467 шестьдесят седьмое. Матерь огни йоги Можно спросить себя, где же самые простые люди находили огромную стойкую силу духа для противостояния тьме, часто будучи в одиночестве полном? Откуда почерпали эту неодолимую огненную мощь? От осознанной или неосознанной близости к источнику этой мощи, к иерархии света. Зерно Духа, будучи связанное с нею, по огненной нити связи получало приливы огненной силы, и чуял тогда человек несокрушимость свою, силу свою и отсутствие страха. Много свидетельств из истории знаем о том, как умирали эти стойкие люди, как смотрели смерти в лицо, презирая ее, как шли на костер на муки. Велика сила Духа, осознавшего свою связь с неисчерпаемым источником космической мощи иерархии света. Предела ей нет.